Но позорного поражения в Албанских горах итальянцам было мало. В разгар трагических для сынов Апеннин боёв у Янины англичане изрядно вздули итальянский флот. Причём по уже укоренившейся у них привычке, прямо в базе. Линкоры для обстрела Таранта адмирал Каннингхэм решил не привлекать. Как ни низко ценил он итальянский флот, все же рисковать получить полутонную дуру в борт одного из своих немногочисленных линейных кораблей он не хотел. С задачей атаковать итальянские линкоры в базе должны были справиться торпедоносцы Swordfish, полотняные бипланы. Привет из Первой мировой. Кому-то покажется это невероятным, но 20 тихоходных аэропланов, стартовав в 20 часов 40 минут 11 ноября 1940 года, с авианосца «Иластриес» нанесли стоящему в Таранто итальянскому флоту из шести линкоров и трёх тяжелых крейсеров чудовищные поражения. Прошу читателя оценить эффективность огня итальянской зенитной артиллерии. На кораблях и батареях базы было никак не менее 120 стволов зенитных пушек. Скорость Fisher на боевом курсе – 210 км в час. Чуть медленнее, чем скорость полотнянного конуса на привязи истребителя. Использующегося для тренировок зенитчиков в мирное время. Так вот. Доблестные итальянские зенитчики умудрились сбить целых два английских торпедоносца. Из шести итальянских линейных кораблей, три – Литорио, Кайо-Дуилио, Кавор – были так тяжело повреждены, что один получил сильный крен, другой, имея дифферент на корму, затонул, третий наскочил на мель. Два крейсера также получили серьезные повреждения. Разгром – почище мерселькибира. Теперь англичане могли с уверенностью предполагать, что итальянский флот после этих тяжелых потерь будет еще более осторожным, чем прежде. Конвои, которые в последующие месяцы спокойно проходили из Гибралтара через Средиземное море, подтвердили правильность этого предположения. Итальянцы так и не смогли оправиться после тяжелого удара, полученного 11 ноября. И на этого доблестного союзника, обладавшего столь грозным военно-морским флотом и непобедимой сухопутной армией, и должны были рассчитывать немцы на Средиземноморском театре военных действий.